Даша, Арина и не смешная фотография. Всем привет, это Даша. Почти целую неделю не заходила на канал. Сколько сообщений пришло, буду разбирать, всем отвечу. У меня кое-что случилось. Долго не могла решить, рассказывать или нет. Но подумала, что промолчать будет нечестно. Вы со мной делитесь всем, значит, и я не должна от вас это скрывать. Сегодня в блоге будет «Моя история». На прошлой неделе я очень скучала по лучшей подруге. Мы почти не общались последнее время. Вечером я выложила в блог нашу смешную фотку и потом до утра не брала в руки телефон. Утром у меня оказалось 9 пропущенных звонков и 12 сообщений от Арины. «Даша, зачем ты выложила эту фотку? Удали, пожалуйста!» а «Ау, ты слышишь?» «Даш, удали фотку!» «Ты обиделась, что ли, что я поговорить с тобой не смогла?» «Даша, хватит дуться, удали фотку, я там некрасивая!» Ты что, специально выбрала мою самую страшную фотографию? Я поняла, это месть. Ты обиделась и теперь не отвечаешь. Удали фотку! Даш, ты же знаешь, что Матвей подписан на твой блог. Я не хочу, чтобы он увидел эту уродскую фотографию. Если прямо сейчас не удалишь, я обижусь. Не делай вид, что ты не слышишь звонков и не видишь сообщения. И если не удалишь, ты мне больше не подруга. Я прочитала их только по дороге в школу и сразу набрала Арину. Но она не ответила. Арина ждала меня в школе у гардероба. Я даже не успела сказать привет, как Арина набросилась на меня с обвинениями. «Я думала, мы подруги, а ты у меня за спиной гадости делаешь. Зачем ты выложила эту фотку? Хотела меня перед Матвеем Страшилой выставить». «Ты не Страшила, это просто смешная фотка», — попыталась объяснить я. «Очень смешная, обхохочешься». Голос Арины звенел, но слова прыгали и путались. Она по-настоящему злилась. По-твоему, это смешно, когда выкладывают твою страшную фотографию и никак не реагируют на просьбу ее удалить? Так поступают лучшие подруги? Я не видела твои сообщения. Ага, и звонки мои тоже не слышала. Ты просто мне завидуешь, что я гуляю с Матвеем, а ты сидишь дома одна. Глаза у Арины потемнели, губы дрожали. Я еще никогда не видела ее такой. Слова Арины жалили, как рой разъяренных пчел. Больно и жгуче обидно. Я радовалась за подругу и ее дружбу с Матвеем. Упрек Арины в зависти был таким неожиданным и неприятным, что я не нашла, что ответить. «Сказать нечего. Я так и думала. Ты поэтому и не удалила фотку до сих пор». Арина сощурилась и выплеснула мне в лицо. «Ты мне больше не подруга!» Она развернулась и пошла к лестнице на второй этаж, но вдруг остановилась и, не оборачиваясь, добавила. «И какао твое, я ненавижу! Самый противный напиток из всех, что я пробовала!» Я стояла посередине гардероба и не могла пошевелиться. Мы поссорились с Ариной из-за моей любимой фотографии. Чего встала на проходе? Гордей, наш одноклассник, пихнул меня в плечо. Отойди с дороги. Я попятилась и плюхнулась на скамейку. Казалось, пол покачнулся под ногами. Мимо пробегали ребята из других классов, смеялись, торопились на урок, а я не могла подняться. Мой привычный мир рухнул, обнажив холодную мрачную истину. Я потеряла лучшую подругу. Не знаю, как я досидела до конца уроков. Арина демонстративно отворачивалась и не разговаривала со мной. Вечером я пыталась дозвониться до нее, но она сбрасывала вызов. На сообщение не отвечала. «Дашунь, что случилось?» — спросила мама за ужином. «На тебе лица нет». Все нормально», — пробормотала я. «Просто есть не хочется. Пойду к себе в комнату». Не хотелось ничего. Не ни есть, не делать уроки, не смотреть клипы, не открывать блок. Казалось, из меня выкачали все эмоции и желания. Я плюхнулась на кровати и отвернулась к стене. На следующий день лучше не стало. На переменах Арина болтала с одноклассницами, смеялась гордеем, рисовала в блокноте. Я для нее словно стала пустым местом. Вечером в классном чате завязалась активная переписка. Сообщения со смеющимися смайлами сыпались одно за другим. Мне было не до смеха. Выяснять, что вызвало такую реакцию, не хотелось, и чат так и остался неоткрытым. Утром в школе я неожиданно стала центром внимания нашего класса. Девчонки хихикали, глядя в мою сторону. Мальчишки ухмылялись. Гордей, увидев меня, стал размахивать руками, почесываться и изображать из себя обезьяну. Все расхохотались. Арина, сидевшая за своей партой, смотрела на меня и улыбалась. Я не знала, что думать, пока Гордей не показал в мою сторону и не воскликнул. «Смотрите, но вылетая обезьяна с той фотки». Класс снова взорвался смехом. Я выскочила из класса. Сердце прыгало где-то под ребрами, ладони покрылись липкой испариной. На третьем этаже под лестницей я открыла школьный чат и поняла, над кем вчера смеялись. Арина скачала из интернета фотографии обезьян и вставила на них мое лицо. Наша обезьяна качается на лианах, наша обезьяна чешет под мышкой, наша обезьяна развалилась под деревом, раскинув длинные лапы с рыжей шерстью. Я почувствовала, как горло подступает ком. Вернуться в класс я не могла. Дрожащими пальцами я достала телефон и напечатала маме сообщение. «Меня тошнит, я пойду домой». Мама сразу перезвонила. «Что случилось? Живот болит? Сильно тошнит?» а мне плохо!» — схлипнула я в трубку. «Иди в медицинский кабинет и жди меня там. Я сейчас приеду». В медкабинет я не пошла. Дождалась начала урока, спустилась в гардероб и подкараулив, когда охранник отойдет со своего места, выскочила на улицу. Спустившись по ступенькам, я поняла, что не могу сдержать слезы и заплакала. Мама нашла меня в школьном дворе, зарёванную с красным носом и опухшими от слез глазами. «Даша, Дашуня, что с тобой? Что случилось? Почему ты плачешь?» Мама обняла меня и крепко прижала к себе. В маминых руках было столько нежности, волнения и тепла, что я снова заплакала. «Мам, можно я больше не пойду в школу?» Спросила я дрожащим голосом. «Даша, что случилось? Расскажи мне». И я рассказала маме все И про блог, и про Матвея, и про Арину, и про фотографию, и про ссору, и про то, как надо мной смеялись ребята. Дома мама напоила меня чаем с малиновым вареньем, а потом позвонила нашей классной. Я не слышала, о чем они говорили. Мама ушла в комнату и закрыла дверь. Но когда мама вернулась, она сказала, что все фотографии из нашего чата уже удалили, и ребята не будут смеяться. Даш, в жизни у каждого случаются неприятные моменты. И у меня, и у папы в школе были разные дни, и хорошие, и плохие. Главное, помни, что мы всегда рядом и всегда поможем в любой ситуации. Мама обняла меня и поцеловала в макушку. И я подумала, что моя мама самая лучшая на свете. И хорошо, что я все рассказала. На следующий день ребята вели себя, как обычно. Никто не смеялся, не тыкал в меня пальцем. Когда в класс зашла Арина, все замолчали. Арина подошла ко мне и обняла. «Даша, прости меня». Я вела себя как дура. И мне стало так хорошо и легко, как будто не было этих дней, как будто между нами ничего не случилось, как будто моя лучшая подруга вернулась из долгой поездки и теперь снова рядом со мной. «И я очень люблю твое какао», — прошептала Арина мне в ухо. «Приготовишь его во вторник?» «Конечно», — улыбнулась я и добавила. «Ты тоже меня прости. Нужно было спросить, у тебя можно ли выложить ту смешную фотку. Ее больше нет, я удалила ее из блога. В следующий раз буду спрашивать. Арина обняла меня за плечи и тихонько пихнула. Да нам всем нужно думать перед тем, как что-то выкладывать в интернет. Даша не могла в это поверить. Ее история собрала почти 500 лайков. Целую неделю она не заходила в блог и думала, что подписчики уже забыли про ее канал. Но все ждали новую историю и, казалось, пережили ее вместе с Дашей. Кто-то писал слова поддержки в комментариях, кто-то в личных сообщениях. Больше всего Дашу зацепило сообщение от Семёна. Он никогда раньше не комментировал записи в блоге. «Тебе повезло с родителями. Они тебя любят и поддерживают. Жаль, не всем так везет. Даша почувствовала, что это не просто слова. За ними стоит что-то личное, глубокое. «Расскажешь?» — написала она. У нее не было уверенности, что Семён ответит. Но он написал.